Фредерик почувствовал угрызение совести и еще чаще стал ходить в редакцию. Большие буквы, составлявшие имя и фамилию Арну на мраморной доске над окнами магазина, казались ему совсем особенными буквами, полными тайного смысла. Широкий слегка покатый тротуар был необыкновенно удобен для ходьбы. Дверь перед ним открывалась чуть ли не сама собой, а дверная ручка, такая гладкая и приятная на ощупь, производила впечатление живой и сочувственной руки. Постепенно он стал приходить так же аккуратно, как и Режимбар. Всякий божий день Режимбар садился в свое кресло у гамина, хватал газету Националь и больше не расставался с нею, по временам выражая свое мнение отрывочными восклицаниями или просто пожиманием плеч. Время от времени он вытирал себе лоб носовым платком, свернутым в виде колбасы и спрятанным за пазухой между двумя пуговицами его зеленого пальто. Он носил брюки со складками, высокие ботинки и длинный галстук. Шляпа у него была с загнутыми вверх полями, и по этой примете его можно было издали узнать в толпе. В 8 часов утра он спускался с высоты Монмартра, и шел выпивать свою порцию белого вина на улицу Нотр-Дам-де-Виктуар потом завтракал и играл в бильярд часов до 3:00 по Тогда он отправлялся в Пассаж Панорамы выпить полынный. Приходил к Корно и высидев там положенное время, шёл в Бордоский кабачок хватить вермуту. Затем вместо того, чтобы воротиться домой к жене, обедал один в маленьком ресторане Гальюнской площади, где требовал, чтобы ему подали что-нибудь попроще, вроде домашней кухни. Оттуда он отправлялся опять поиграть в бильярд. Я оставался там до тех пор, пока не потушат газ, не запрут ставни и пока измученный хозяин заведения не попросит его уйти. Надо заметить, что совсем не пристрастие к крюмочке манило гражданина Режимбара во все эти заведения, но единственная укоренившаяся привычка рассуждать там о политике. С годами вся его бойкость прошла, осталась только безмолвная угрюмость. Глядя на его важное лицо, можно было бы подумать, что у него в голове мировые вопросы. Но ничего такого не выходило наружу. И никто, даже ближайшие друзья его не знали, чем он занимается, хотя он и говорил, что у него деловая контора. Арну, по-видимому, питал к нему величайшее уважение. Один раз он сказал Фредерику: "О, это человек на все руки, светлая голова". В другой раз Фредерик видел, как Режимбар принёс и разложил на конторке документы, касавшиеся местонахождения фарфоровой глины в Британии. Арноч чрезвычайно доверял его опытности. Фредерик стал оказывать больше внимания Режимбару, даже угощал его иногда на свой счёт полынной и по целым часам водил с ним компанию, даром что сам находил его до нельзя глупым. Но зато это был друг Жака Арно. В начале своей карьеры торговец картинамипустил в ход несколько современных талантливых художников, но потом, стремясь к прогрессу, он постарался расширить свои доходные статьи, не отказываясь от претензий на художественность. Он преследовал мысль о возможной большей эмансипации искусства, об удешевлении величайших образцов. Все отрасли промышленности, имеющие отношение к парижской роскоши, подверглись его влиянию которая для мелочей было благотворно, но для великих произведений гибельно. Стремясь пуще всего угождать вкусом публики, он совратил с пути немало талантов, сильных развращал, слабых высасывал дотла, а посредственности возвеличил. Все они были у него в руках. Во-первых, потому что у него были связи, во-вторых, журнал. Плохие художники только и мечтали, как бы поместить свои произведения в его витрину. А бойщики приходили к нему просить моделей для мебелировки. Фредерик считал его и миллионером, и дилетантом, и дельцом. Однако многое в деятельности Арну повергало его также в недоумение, потому что в торговых делах этот коммерсант был себе на уме. Так, например, он получал из отдаленных частей Германии или из Италии картину, купленную им в Париже за полторы тысячи франков предъявлял накладную, где она была обозначена в тысячах франков, и уступал её за три с половиной тысячи из любезности к покупателю. Одна из самых обыкновенных штук, какие он проделывал с живописцами, состояла в том, что покупая картину, он видимо, видего горяча требовал с неё уменьшенную копию. Для того, говорил он, чтобы заказать с неё гравюру. Потом он эту копию продавал, а гравюра никогда не появлялась. Когда люди жаловались, что он их обижает, он вместо ответа хлопал их по животу. В высшей степени благодушный, он щедро угощал всех сигарами, неизвестным артистам начинал вдруг говорить ты, приходил в восторг по поводу какого-нибудь произведения или человека, и тогда упорно прославлял его. Не жалея времени, разъезжал по городу, писал письма, составлял рекламы. Он считал себя вполне честным человеком. И в минуты откровенности при наивно рассказывал свои неблаговидные проделки. Один раз, чтобы насолить собрату, который тоже затевал издание живописного обозрения, и по этому случаю устроил большой пир. Арну попросил Фридрика написать под его диктовку за час до начала этого праздненства записочки, где было сказано, что обед отменяется. А что ж такое? Ведь я его чести не затрагиваю. И молодой человек не посмел отказать ему в этой услуге. На другой день, входя вместе с Гюсана в его контору, Фредерик увидел под дверью ведущий на крыльцо подол женского платья, которое в то же мгновение скрылось. "Простите, пожалуйста", сказал Гюсана. "Если бы я думал, что здесь дамы?" "О, это была только моя жена", перебил его Арну. "Была тут поблизости и зашла ко мне с визитом". "Как так?" сказал Фредерик. Ну да, была здесь, и теперь пошла домой. Вся прелесть окружающего вдруг померкла. То, что для него было смутно разлито в этой атмосфере, исчезло. Или скорее, никогда не существовало. Это повергло его в крайнее изумление, опечалило, словно ему изменили. Арно Ройс в своих ящиках улыбался. Не насмехается ли он? Вошел приказчик и положил на конторку связку бумаг еще сыроватых. Ага, афиши, воскликнул торговец. Но «Ну, не скоро, мне сегодня придется обедать. Режимбар взялся за шляпу. Куда же вы? «Семь часов, сказал Режимбар. Фредерик последовал за ним. На углу улицы Монмартр он остановился, взглянул на окно первого этажа и сам над собой горько рассмеялся вспомнив сколько раз и с какой любовью он на них взирал. Но где же она живет в таком случае? Как бы и ее встретить? И он почувствовал одиночество сильнее, чем когда-либо. И вы за ней? спросил Режембар. За кем? За полынной. Он начал приставать, и Фредерик дал себя увлечь в бордовский кабачок. Между тем, как его спутник, облокотясь на стол созерцал графинчик, Фредерик смотрел по сторонам. В окно он увидел на тротуаре профиль Пелерена и крепко постучался ему пальцем в стекло. Художник вошел, и не успел он усесться, как режимбар спросил, чего его больше не видать в художественно-промышленном заведении. А чтоб мне лопнуть коли я туда загляну. Это такая скотина, такой буржуа, плут, подлец. Эта ругань была с одной стороны приятна Фредерику, потому что он был сердит на Арну. Но в то же время его немного коробило, так как ему казалось, что брань задевала до некоторой степени и госпожу Арну. Что же он вам сделал? спросил Режембар. Пелерен затопал по полу ногой и вместо ответа начал пыхтеть и отдуваться. Он втайне промышлял мелкими работами. Рисовал портреты цветными карандашами или подражал великим мастерам и сбывал эти произведения любителям, но не знатокам. А так как он считал подобные заработки унизительными для своего дарования, он предпочитал о них не говорить. На этот раз однако же грязные проделки Арну взорвали его, и он отвел себе душу признанием. По заказу Арно Фредерик сам был свидетелем заказа. Он написал и принес ему две картины. И вдруг этот торгаш позволил себе наводить критику. Ему изволить ей видеть не понравилось и композиции, и колорит, и рисунок, рисунок то пуще всего. Но словом ни за какую цену не согласился принять этих картин. Между тем у Пилерена был долг, и срок уплаты наступал на днях. Тогда он, чтобы добыть денег, продал их за бесценок еврею Исааку. А две недели спустя сам Арнус был их одному испанцу за две тысячи франков. 2000 ни копейкой дешевле. Вот ведь какой мошенник! Да то ли он еще делает. На днях того и гляди его под суд отдадут. Ну зачем же так преувеличивать? сказал Фредерик робким голосом. Преувеличиваю? Это я преувеличиваю? воскликнул художник, с силой ударяя кулаком по столу. Его вспыльчивость возвратила Фредерику все его хладнокровие. Конечно, можно бы ожидать от Арно побольше деликатности. Однако раз что картины показались ему скверными, что ж, говорите прямо. А вы видели эти картины? Понимаете вы что-нибудь в живописи? Ну так знаете, мой миленький, что суда любителей я не признаю. Да это и не мое дело, сказал Фредерик. Что вам за охота, однако, его защищать? продолжал Пелерен холодно. Охота потому что я ему друг. Так поцелуйте его за меня. Прощайте. Художник ушел взбешенный и, разумеется, не подумал заплатить за себя. Защищая Арно Фредерик сам себя настроил к нему дружелюбно. Разогретый собственным красноречием, он почувствовал прилив нежности к этому умному и доброму человеку, оклеветанному друзьями, который теперь сидит там один, всеми покинутый и работает. Он не мог противиться вспыхнувшему в нём стремлению как можно скорее повидать его. Через 10 минут он очутился у двери магазина. Арну вместе с приказчиком составлял громадное объявление к предстоявшей выставке картин. Вот тебе и на! Каким вас ветром опять сюда загнало? Этот простой вопрос очень затруднил Фредерика. Не зная, что ответить, он спросил, не попадался ли им под руку его портфель. Маленький такой портфельчик из синей кожи. Тот, куда вы кладёте дамские записочки, сказал Арну. Фредерик вспыхнул как красная девушка и горячо стал опровергать такое предположение. "Ну так вы свои стихи туда прячете?" продолжал купец. Он перебирал образцы разных афиш, обсуждал, какую придать форму, размер, цвет своим объявлениям, выбирал бордюр А Фредерик все больше и больше раздражался, глядя, как он этим глубоко озабочен. А главное, сердился на его руки, скользившие по офисам. Руки большие, мягкие, с плоскими ногтями. Наконец, Арну встал и сказав "Ну вот, готово", фамильярно провел рукой под подбородком Фредерика. Эта бесцеремонность была неприятна молодому человеку. Он попятился назад. Потом вышел из конторы и подумал, что в последний раз в жизни переступил этот порог. Сама госпожа Арну в его глазах как-то понизилась благодаря вульгарности своего мужа. На этой неделе он получил письмо от Долари, извещавшего о своем приезде в Париж на следующий четверг. Фредерик всей душой предал с этой привязанности, более прочной и более возвышенной. Один такой человек дороже всех женщин. Отныне ему не нужно больше ни режембар, ни пеллерена, ни гюссане, никого подобного. Чтобы доставить другу больше удобств, он купил еще одно мягкое кресло, железную кровать, а свою постель разделил на две. В четверг поутру он одевался, чтобы идти навстречу встречу до ларье, но в эту минуту у его двери позвонили. Вошел Арну. Я на минутку пару слов сказать. Мне вчера прислали из Женевы великолепную форель, поэтому мы сегодня к обеду рассчитываем на вас ровно в семь часов. Улица Швазёл номер 24, не забудьте же. Фредерик принуждён был опуститься на стул. У него дрожали ноги, и он повторял про себя: "Наконец-то, наконец". -то! наконец Потом он послал записки своему портному, шляпочнику, сапожнику и для этого нанял трёх разных посыльных. Ключ в замке повернулся, и вошёл привратник с чемоданом на плече. Увидав Доларье, Фредерик начал дрожать, как преступная жена перед изобличившим её мужем. "Да что с тобой, скажи, пожалуйста?" сказал Доларье. "Разве ты не получал от меня письма на этих днях?" Фредерик не имел духу солгать. Он открыл объятия и бросился к нему на грудь. После этого Доларье рассказал ему свою историю. Его отец отказывал создавать счёты по опеке, ссылаясь на десятилетнюю давность. Но сын, твёрдо изучивший судейские порядки, успел-таки оттягать у него капитал, оставшийся после матери, а именно целых семь тысяч франков чистоганом, который он и привёз с собой в кармане в старом бумажнике. Это про запас, на чёрный день. Надо будет их поместить куда-нибудь, да и самому поместиться. Но это уж завтра утром. А на нынешний день полная свобода, и я к твоим услугам, старый друг. О, пожалуйста, не стесняйся, сказал Фредерик. Если тебе куда-нибудь нужно нынче вечером, вот тебе на. Это было бы с моей стороны порядочное свинство. Такое определение, высказанное совершенно случайно, поразило Фредерика в самое сердце, точно обидный намёк на его собственное поведение. Привратник между тем расставил на столе у камина котлетки, заливное, морского рака, десерт и две бутылки бордоского. Такой прием растрогал Даларье. — Ты меня просто по-царски угощаешь, сказал он. Они разговорились о прошлом, о будущем. Время от времени пожимали друг другу руки через стол и переглядывались умиленными глазами. Посыльный принес новую шляпу. Деларие полюбовался её блеском, громко сказав: "Вот так убор". Потом портной явился самолично и принёс фрак, который только что выгладил утюгом. "Ты точно женишься сегодня?", заметил Деларие. Через час пришёл ещё третий субъект и вынул из длинного чёрного мешка пару лакированных сапог, изумительно блестявших. Пока Фредерик примерял эту изящную обувь, Сапожник лукаво поглядывал на ноги провинциала и наконец спросил: А вам суддари ничего не угодно?» Нет, спасибо, отвечал клерк, пряча под стул свои старые башмаки со шнуровкой. Его унижение сконфузило Фредерика. Он всё откладывал своё признание. Наконец, вдруг как бы поражённый новой мыслью, он воскликнул: Ах, чёрт возьми, я было и позабыл. Что такое? Я сегодня обедаю в гостях у Домбрёза? Почему ты никогда о них не упоминал в своих письмах? Нет, не у Домбрёзов, у Арну». Что, ж ты меня не предупредил? сказал Доларье. Я приехал бы днём позже. Как же я мог? возразил Фредерик резко. Меня только сейчас пригласили. Сегодня поутру. Чтобы загладить свою вину и развлечь друга, он принялся распутывать верёвку, которой завязан был его чемодан. Вытащил оттуда всё его добро, уложил в комод, непременно хотел отдать ему свою кровать, а сам спать в дровяном чулане. Потом с 4 часов начал заниматься своим туалетом. Ещё успеешь, говорил тот. Наконец, Фредерик совсем оделся и ушёл. Вот они каковы, богатые-то люди подумал Доларе и пошёл обедать в маленький знакомый ресторан на улице Сен-Жак. На лестнице Фредерик несколько раз останавливался. Так сильно билось у него сердце. Перчатки были узковаты, и одна лопнула. Пока он торопливо натягивал манжетку своей рубашки, чтобы скрыть разорванное место, его нагнал снизу Арну, схватил за руку и потащил за собой. Передняя, убранная в китайском вкусе, освещалась разноцветным фонарём подвешенным к потолку. По углам стояли бамбуки. Проходя через гостиную, Фредерик споткнулся от тигровую шкуру, разосланную на полу. Свечей еще не зажигали, но в глубине в будуаре горели две лампы. Явилась мадмуазель Марта и сказала, что Мамаша одевается. Арну поднял ее с полу и расцеловал. Потом, желая сам выбрать в погребе вино к обеду, он ушел, оставив Фредерика наедине с девочкой. Она сильно выросла с тех пор, как они вместе путешествовали до Монтеро. Её тёмные волосы длинными локонами не спадали на её голые ручки. Из-под платья, короткого и пышного, как у танцовщицы, виднелись её розовые ножки, и вся её миловидная особа была свежа и благоуханна, как букет цветов. Она выслушала комплименты гостя с кокетливым видом, пристально на него посмотрела своими глубокими глазками, потом проскользнула между мебелью и исчезла, как кошка. Он совсем оправился от своего смущения. Ламповые шары были прикрыты абажурами из бумажного кружева и распространяли беловатый свет, который ещё смягчал оттенок стен, обтянутых бледно-розовым атласом. Перед камином был экран в виде громадного распущенного веера. Сквозь его полоски видны были горящие угли в камине. На каминной полке рядом с часами стояла шкатулка с серебряными застёжками. Местами валялись разные домашние мелочи. Среди дивана лежала кукла. Через спинку стула перекинута была косынка. А на рабочем столике начатое вязание, с воткнутыми в него спицами из слоновой кости, торчавшими острием вниз. То была спокойная, порядочная и как будто знакомая ему обстановка. Арну вернулся, и в ту же минуту из-под другой портьеры вышла госпожа Арну. Так как она была в тени, то сначала видна была одна её голова. На ней было чёрное бархатное платье, а на волосах длинная алжирская сетка из алого шёлка, завёрнутая вокруг гребня на шенионе и не спадавшая концом на её левое плечо. Арну представил ей Фредерика. "О, я и так вас узнала", отвечала она. Тут начали собираться остальные гости, почти все разом. Детьмер, Лавриас, Бюрье, композитор Розенвальд, поэт Теофиль Ларис, двое художественных критиков, собратьев Гюссана, один бумажный фабрикант и наконец знаменитый Пьер Поль Мейнсиус. Последний представитель высокой живописи, который очень бодро переносил свою громкую славу, свой 80-летний возраст и свой толстый живот. Когда перешли в столовую, госпожарну пошла с ним под руку. Одно место осталось незанятым. Оно предназначалось Пелерену. Арно любил его, хотя и надувал. Впрочем, и то сказать, что он боялся его злоязычия. Чтобы умаслить художника, он только что отпечатал в своем журнале его портрет, сопровождая его самыми преувеличенными похвалами. И Пелерен, очевидно более дороживший славой, чем деньгами, явился таки к восьми часам и запыхавшись уселся за стол. Фредерик вообразил, что они уж давно помирились. Всё ему здесь нравилось: и общество, и кушанье. Зал в стиле средневековых приёмных был обита теснёной кожей. Открытый голландский буфет стоял рядом с поставцом для чубуков. А богемский разноцветный хрусталь на столе вперемешку с цветами и фруктами производил впечатление иллюминации в саду. Одной горчицы было чуть ли не 10 сортов. Он ел какие-то необыкновенные южные овощи, корсиканских дроздов, римскую лапшу, индийский имбирь. Пил диковинные вина, липфраунмильх, такайская. Арнотки любил угощать на славу. В видах получения какой-либо редкостной провизии он вступал в дружеские отношения с кондукторами почтовых карет и вел знакомство с поварами знатных домов, которые учили его разным соусом. Но главное, его занимали разговоры. Он любил путешествия и слушал, как Детмяр говорил о Востоке, интересовался театральными делами, а Рзенвальд толковал об опере. И даже гаремычная богема показалась ему забавной, когда Гюссане живописно и весело рассказал, как он целую зиму питался исключительно голландским сыром. Потом между Лавариасом и Бирье завязался спор по поводу флорентийской школы. И Фредерик узнал мимоходом о существовании великих творений. Ему открывались новые широкие горизонты, и он с трудом мог воздержаться от выражения восторга, когда Пелерен воскликнул: "Пойдите вы со своим отвратительным реализмом! И что такое значит реализм? Одни видят вещи чёрно, другие синие, а толпа везде видит только глупо. Микеланджело совсем не натурален, натуралино, какая сила!" Мелочная передача внешней правды изобличает только современную низменность. Если будет так продолжаться, искусство не зайдет до того, что в нем будет интересом меньше, чем в политике. Нельзя достигнуть его цели. Да, цели, которая состоит в том, чтобы приводить нас в отвлеченный восторг. Этой цели нельзя достигнуть вашими мелкими картинками, как вы не трудитесь над их отделкой. Вот, например, картины Бассалия, Что и говорить. Мило горцозные, чистенько и место не занимает. Хочешь в карман положи, хочешь бери с собой в дорогу. Нотариусы покупают их по 20 тысяч франков за штучку. А идеи в них на три су. Но раз что нет идеи, нет и величия. А без величия какая же красота? Ведь Олимп то гора, и самым эффектным памятником навсегда останутся пирамиды. Лучше хватить через край, чем выезжать на мелочах. Лучше в чем тротуар, и дикарь куда лучше парикмахера. И слушая такие речи, Фредерик смотрел на госпожу Арно. Они попадали в его душу, как металл в плавильную печь, сливались с его страстью и превращали ее в любовь. Он сидел за три человека от нее, на той же стороне стола. По временам она слегка подавалась вперед, обертываясь к нему лицом и разговаривая со своей девочкой. И так как она в это время улыбалась, у ней на щеке обозначалась ямочка, что придавала её физиономии выражение изысканной доброты. Когда подали ликёры, она исчезла. Беседа приняла тон то очень вольный. Господин Арну особенно отличался по этой части, и Фредерик изумился цинизмом этих людей. Однако они так исключительно занимались толками о женщине, что это до некоторой степени уравнивало его с ними, и он этим гордился. Возвратясь в гостиную, он из приличия взял в руки один из альбомов, которых было много на столе. Великие современные художники украсили его своими рисунками, подписями или изречениями в прозе и стихах. Среди знаменитых имен много было и совсем безвестных, а интересные строчки лишь изредка попадались в куче глупостей. Однако все в большей или меньшей степени были написаны в знак особого почтения к госпоже Арну. Фредерик не решился бы прибавить от себя ни одной строки. Она пошла к себе в будуар и принесла оттуда шкатулку с серебряными застёжками, замеченную им на камине. Муж только что подарил ей эту вещицу работы времён возрождения. Приятели Арну стали его поздравлять с такой редкостью, а жена благодарила Он разнежился и при всех ее поцеловал. Потом все разбрелись на отдельные группы и разговаривали по углам. Старик Менсиус сидел на диване у огня рядом с хозяйкой. Она наклонялась к его уху, их головы соприкасались. А Фредерик готов был накликать на себя глухоту, уродство, старческие недуги, лишь бы иметь седые волосы, знаменитое имя, что-нибудь, что дало бы ему право сидеть с ней так же близко и быть в такой же интимности. Он в душе досадовал на себя и злился на свою молодость. Но она пришла в тот угол комнаты, где он сидел, и стала его спрашивать, знаком ли он с кем-нибудь из присутствующих, любит ли живопись и давно ли учится в Париже. Каждое слово, исходившее из ее уст, казалось ему чем-то совершенно новым, особенным, свойственным ей одной. Фредерик внимательно смотрел на шелковую кисточку ее головного убора, скользившую по ее обнаженному плечу, и не отрывал глаз от него, всей душой погружаясь в белизну этого женского тела. Но он чувствовал, что не смеет поднять глаза и взглянуть ей в лицо. Розенвальд прервал их разговор, попросив госпожу Арну спеть что-нибудь. Он сел за фортепиано, сыграл прелюдию. Она подождала, потом слегка открыла губы и издала звук чистый, долгий, нежный, уносившийся ввысь. Фредерик не понимал слов. Она пела по-итальянски. Началось с медленного и величавого ритма, похожего на церковную музыку. Потом мелодия оживилась, звуки нарастали, усиливались и снова падали. Затем снова возвращался тот же нежный и сладкий мотив, разливавшийся широкой ленивой волной. Она стояла у фортепьяно, опустив руки и ни на что не глядя. Иногда, чтобы посмотреть в ноты, она слегка протягивала голову вперёд и крупно мигала. Её голос, контральта. в низких нотах принимал зовунный тон, от которого становилось холодно. И тогда её красивая голова с длинными бровями склонялась к плечу. Грудь поднималась, руки раздвигались, шея, из которой сыпались рулады, мягко откачивалась назад точно от воздушных поцелуев. Она взяла три высокие ноты, потом спустила гамму немного вниз. Взяла еще одну, самую высокую ноту, оборвала ее и помолчав немного взяла последнюю, низкую и длинную. Разенвальт остался у фортепиано и продолжал играть для себя. Гости начали понемножку исчезать. В 11 часов, когда все поднялись с мест, Арну тоже ушел под тем предлогом, что хочет проводить Пилирена. Он был из тех людей, которые уверяют, что заболеют, если не удастся им пройтись после обеда. Госпожа Арну вышла в переднюю. Детмер и Гюссане стали ей откланиваться. Она протянула им руку. Точно так же она протянула ее и Фредерику. И он почувствовал это прикосновение всем существом своим. Он отстал от знакомых и пошел один потому что иначе не мог. Его сердце было переполнено. Зачем она подала ему руку? Нечаянное ли это движение, или можно его понять в смысле ободрения? Какой вздор. Я, кажется, с ума схожу. А впрочем, что за дело? Отныне он получил право посещать её сколько угодно, дышать одним воздухом с нею. Улицы были пустынны. Лишь изредка, гремя по мостовой, проезжала тяжелая телега. Ряды домов тянулись бесконечно, все серые стены да запертые окна. А он с пренебрежением думал, что за этими стенами лежат теперь тысячи человеческих существ, которые живут не видя ее и даже не подозревают об ее существовании. Он утратил сознание времени, пространства и всего. Постукивая тростью в ставни запертых лавок, он шел все дальше, наугад сам не зная, куда и зачем в лицо ему пахнуло сыростью тогда он догадался что пришел на набережную Сены огни фонарей двумя прямыми правильными линиями уходили вдаль и отражение их дрожало в реке длинными пламенными языками вода была цвета аспидной доски а небо более светлого и его как будто подпирали те громадные темные массы которые выселились по берегам Многих зданий совсем не было видно, но они еще усиливали черноту теней. Выше их над крышами сглался туман, пронизанный светом фонарей. Городские звуки сливались в один глухой гул. Дул слабый ветер. Фредерик остановился среди нового моста, и сняв шляпу, распахнув пальто, дышал полной грудью. Он чувствовал, как в нем поднимается какой-то неиссякаемый источник нежности какой-то прилив любви, который истощал все его силы и утомлял его нервы подобно непрестанному движению волн, катившихся там внизу перед его глазами. На церковной колокольне часы медленно пробили час. Точно чей-то голос взывал к нему. Тогда им овладел тот странный душевный трепет, который как будто уносит человека в иной, более возвышенный мир. Он ощутил в себе нарождение какой-то дивной способности, назначение которой он не понимал. И он серьезно стал задавать себе вопросы: быть ли ему великим художником или великим поэтом? И он тотчас решил в пользу живописи, так как занятия этим искусством могли приблизить его к госпоже Орно. Итак, он нашел свое призвание. С этой минуты цель жизни ясно намечена и будущее определено. Когда он вошёл к себе в квартиру и запер за собой дверь, ему послышался громкий храп, исходивший из тёмного дровяного чулана. Это храпел его друг, а он и позабыл о нём. В зеркале увидел он своё лицо. Он нашёл его очень красивым и на минуту остановился, чтобы полюбоваться собой.